Павел приезжал все реже, а приезжая, не задерживался, наскоро поправлялся с делами и обратно. Эти беспрестанные поездки туда-сюда изматывали его. Он поднимался с берега усталый и молчаливый. Он и вообще-то не был из породы говорунов, а теперь и вовсе присушил язык. В колхозе Павел работал бригадиром, потом завгаром, с делом справлялся, А какое место определят ему в совхозе, он еще толком не знал. Да и никто, похоже, этого не знал. Одна из нелегких задач, терзавших новое начальство, куда растолкать многочисленное прежнее колхозное чинство людей из среднего и высшего звеньев, познавшие хоть маленькую до да, власть, с которой не вдруг слазь, научившиеся командовать и разучившиеся к само собой работать под командой. Павел готов был идти куда угодно, Он на себя много не ставил, но он видел, как снуют, оглядываясь друг на друга, охочи до должностей люди, с какой растерянностью, и ужимками разговаривают они с большими и маленькими, не ведая, куда, с кем и другим их занесет. Павел, покуда поставили на ремонт техники, и назначив бригадиром, и сначала он был один, но скоро рядом с ним появился второй бригадил, а теперь еще наклевывался и третий. Это значит, спросить будет несколько, а спрашивать есть за что. Техника и старая, и новая, без дорог и забот ломалась, запчастей, как всегда, не хватало, а приказчиков успел развестись вдоволь, причем за приказом часто гнался отказ, за отказом переуказ. То же самое получалось у них, у бригадиров, с рабочими. Те не знали, кого слушать. Не работа, а нервотрепка, и лучшего нельзя было ждать. Пока совхоз полностью не вытащит из ангары ноги, не подберет весь народ и все хозяйство, и не определится, не устроится новая жизнь. Когда Катерина перебралась к Дарье, стало спокойнее и Павлу. Вместе с старухами будет все-таки поспособней, полегче, и он мог меньше тревожиться о матери. Катерина и по хозяйству поможет, тоже еще шевелится, и, по, и побормочет не поперек разговора. Павел, правда, и сам просился на последние месяцы на и уборку сюда, в матеру, чтобы по-свойски и по-хозяйски почистить и отпустить под воду остров. Ему отвечали с обычной дальнозоркой туманностью. «Там видно будет». И он не особенно надеялся, что с ним согласятся. Но он верно не очень и настаивал, боясь, что после уборки хлеба его же заставят заодно проводить еще и другую уборку, сжигать постройки. Кто-то должен потом будет браться и за такую работу. Но Павел и представить не мог, как бы он стал командовать пожогом родной деревни. И 20, и 30, и 50 лет спустя люди будут вспоминать, а Павел Пенигин, который матеру спалил, такой памяти он не заслужил.